Катя поняла его с полуслова и отчаянно замотала головой. Коней она великодушно вывела и выпустила в поле ещё рано утром. Поросе. Оттого и замёрзла. «Навыками ближнего боя владеешь?» «Да». Девушка скинула шубу с плеч и вытянула из ножен кинжал. Дружинник взглянул на неё почти с отеческой жалостью. «Прячься в подпол. Когда всё утихнет, погоди немного и только потом выходи». Уяснила.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 истошно заголосила девушка, бросаясь к ногам мужчины и цепко охватывая левую. «Не губи ты меня, глупую! Живота прошу!» переигрываете барышня!» — сочно захохотал воин в чёрном, перекладывая один из мечей в правую руку. «Не верю!» Он схватил Катю за толстую косу и притянул её лицо вплотную к своему. Девушка едва касалась ногами пола,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 Прямо в его спину целились как минимум два копья и один етаган. Несколько мрачных силуэтов, проследовавших от двери, сливались с полумраком позади его мощной фигуры. Катя молниеносным движением выбросила вперёд и вверх руку, вонзив кинжал в неприкрытую латами подмышку неприятеля. То тохнул, разжал ладонь, чуть осел, и девушка-стремглав кинулась к Фёдору, так вроде бы зовут искателя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 Что-то прошептал ей в макушку и молча вышел. Любава усмехнулась. «Да вспомнил». «Не к добру». Резко обернувшись, она взглянула на кошку, мерцающую жёлтыми глазами из-под лавки. «Что? Ждёшь? Думаешь, успеешь наперёд наших молодцев?» «Удавить бы тебя, да силы у меня такой нет». Любава со вздохом повернулась к двери и шагнула через порог, окошко пробралась на крыльцо постояла дожидаясь когда последний всадник покинет двор и с шумом расправив черные крылья взмыла в воздух